«Вот он бы вам лучше меня рассказал, к чему приводит протест». «Он-то? Он в сопротивлении был. Он бы мне рассказал про протест». «Да погодите! Он бы вам рассказал, к чему приводит любая национальная рознь. Он это, знаете, всей жизнью своей, на своей шкуре, так сказать, прочувствовал. Это не пустые слова. Этот человек имеет право говорить». И вы знаете, большая часть моей жизни прошла в Советском Союзе. Мой дед был убит МГБ, потому что он был евреем. Я тоже имею право говорить. Ничего нет страшнее такой розни, какими бы благородными мотивами она не была спровоцирована. Это путь прямиком в ад. И если я могу кого-то от этого удержать, я буду это делать. Мне очень трудно вам возражать, Вот и не надо. Не могу не возражать. Я не буду с вами спорить, кто же будет спорить. Конечно, ничего страшнее, таких конфликтов нет. Но послушайте, давайте будем честны. Это не античеченский митинг. Вы же прекрасно понимаете, что это за митинг. Против кого он? Это ужасная подмена понятий. Вот не надо мне тут про подмену. Вы меня простите. Я не хотел этого аргумента, но придется. Вы мало что видите издалека. Я вижу, что вы по-русски и говорите, и читаете, и за прессой следите. Но чтобы понимать, что тут творится, надо тут быть внутри. Я понимаю, что у вас Россия специализация. Учите матчасть, как молодое поколение говорит. Уже даже не говорит. Вы знаете, что тут творится с гастарбайтерами? «Вы знаете, что тут творится с гастарбайтерами? Вы знаете, что у нас было с таджиками? Да, Господи, что говорить, что у нас в обществе творилось после двух чеченских кампаний, после трагедии этих всех? Пожалуйста, пожалуйста, дайте мне сказать. Нет уж, милая моя, это вы мне дайте договорить. Вы знаете, какой ценой далась эта ненависть? Вы знаете, сколько жизней?» Вы понимаете, что мы сейчас все, мы интеллигенцы, мы вслух говорим чеченский след и не краснеем. Нормально нам это. Чеченский след. Своим ртом мы это говорим. И нигде-то у нас ничего не свербит. Нормально нам это. Ксенофобия – страшная вещь. Это яд, разъедающий кровь. Потихоньку завожусь, даю театр, включаю режим вздорного старикана. Вы мне сейчас будете объяснять, что молодежи надо снова эти идеи внушать? Что их надо на этот митинг пускать? Что вы мне тут предлагаете? Я предлагаю вам не заниматься манипуляциями и демагогией. Ох, трудно, но нужно. Сколько я могу еще изображать восторженную девочку, поклонницу талантов? Всему есть пределы. Это не античеченский митинг, и вы это прекрасно знаете. Никто к национальной розни не призывает. Это вы озлобленной толпе будете объяснять. Это вы им будете объяснять. Вы не против тех вышли, вы против этих. Я на вас посмотрю. Они вас же первый порвут на части за ваши, извините, черные кудри, за вашу восточную внешность. Да кто меня порвет-то? Протестный электорат? Люди, которые... Да какой там к дьяволу протестный? Вы их видели? Я их видел. Это звери. Им кость кидают, и вы это поддерживаете. Григорий Григорьевич, дайте мне договорить. Да что вы мне можете сказать? Это вы живете в Израиле, вы не я. «Вы должны знать, что такое эти конфликты! Но вас то ли история ничему не учит, то ли вам на Россию плевать!» «Слушайте, это уже непристойно!» «Именно! Именно что непристойно!» Интервью кое-как закончено. Девушка-интервьюер отключается. Он сидит, сгорбившись в кресле. За окном большой каменный, пробка. Машина гудят, привычная картина. Но у него не то перед глазами. Шоссе, шоссе, шоссе, хилые деревца, бетонные заборы. Он с самого начала предупредил, что про Димку не скажет ни слова и не будет вообще никакого интервью. Бетонные заборы, разбитая дорога, какое-то тягучее серое болотце, если смотреть направо, съеденные зимой хлипкие деревца, если налево. И такое... Безжалостно синее небо. Болотцы и древца. Экий язык-то у меня. Блинный. Как бы так ехать и ехать, чтобы никогда не приехать, чтобы это не кончилось, чтобы не увидеть никогда этого указателя. ИК-734. Это интервью вышло в издании Гарец в конце 2018 года. А Тами выключает компьютер, выходит из квартиры и идет в старый порт. Думает она так. Завтра ехать к бабушке, значит, надо захватить из дома пару ее легких сарафанов, потому что стало совсем жарко, и купить гранатов. Какое же тяжкое было интервью. Как же с ними тяжело. И русского мне не хватает. Вроде и родной, а вроде и нет. И вот такой спор вытянуть сложно. Хотя разозлила я его сильно. Для интервью это все может быть вполне и вполне неплохо. Но что ж я все время сдаюсь-то? Что я их жалею? Зачем выключаю камеру? Эх, Ар, зачем ты мне про них, про всех рассказал? С другой стороны, такой материал для исследования. Арик раздолбай. На набережной она закуривает. Радость моя. «Ты моя радость!» Арик на фотографии в форме из УЗИ. Дурная порнофантазия. «Ар, сходи, постригись. Ты уже как я не знаю кто». Арик по утрам, зарастающий за ночь маджахидистской щетиной, сонный, несчастный, говорит, «Тами, можешь просто не мучить меня. Можешь просто убрать будильник. Ну ты садистка, что ли?» А когда она через двадцать минут боя и ора... Вываливает его с матраса на пол, продолжает дрыхнуть на полу. Смотрит жалостно одним полуоткрытым глазом. «Сейчас еще бриться меня погонишь?» «Ну, задолбала, ей-богу, отвали! Я сплю, я все равно никуда не пойду!» Или она ноет, что ничего не получается с работой опять, а он просто хохочет. «Дурочка! Даже слушать не хочу! Иди! Всех победишь! Ты своих сил не знаешь!» Спорь, ругайся, всех победишь, всех. Или она вопит на автобусной остановке. Ты или издеваешься, или это просто болезнь. Ты не можешь прийти вовремя, никогда. Ты на мои похороны опоздаешь. Если ты не можешь сам с собой справиться, пойди к врачу. Ты задолбал опаздывать каждый раз, ты просто задолбал. Мне столько нужно тебе всего сказать. И катит, и катит волны море. Спросишь, какая у меня эротическая фантазия? Я тебе скажу, ты уже все сделал как нужно. Теперь я только хочу напиться с тобой ночью на берегу. Глава девятая. Уравнение Гермгольца. Александр Лучников. Не вечернее. Сколько вам лет? У вас есть это в бумагах. «Сколько вам лет?» «35». «Ваш род деятельности?» «Физиологическая оптика?» «Если вы спрашиваете, чем я сейчас занимаюсь?» «Ничем. Я последние два месяца провел в психоневрологическом интернате. Там довольно сложно чем-то заниматься». «Чем вы занимались до этого?» Построением академической карьеры. Где именно? Где вы работали? Преимущественно за рубежом. Какой сейчас год? 2019. Январь, если вас это интересует. Когда и почему вы переехали в Россию и прервали карьеру? Пару лет назад у меня были на то личные причины. «Вы отказываетесь о ней говорить?» «Отказываюсь». «Вы перенесли операцию по смене пола. Это была ваша инициатива?» «Да». «Где она проходила?» «В Калифорнии». «В Год Самаритен Хоспитал». «Что навело вас на мысль об этой операции?» «Вся моя жизнь». «Пожалуйста, подробнее». Давайте подробнее. Вы верите в Бога? Или когда-нибудь ходили в женскую консультацию? Отропь. Вопросы здесь задаем мы. Простите, тогда у нас не получится разговора. Гул голосов. Я объясню. Когда вы верите в Бога в 21 веке, вы хотите или не хотите... Имеете дело с некоторой общеобразовательной надстройкой, которая поневоле должна заставлять вас сомневаться в его существовании. И человек начинает придумывать способы, как совместить в своем сознании. Об этом писали... Так, ладно, это не важно. Смотрите, что происходит. Человеку надо объяснить, как сочетается его вера с доказательной медициной, например. Или с физикой. Это не так просто на самом деле. Мы знаем примеры, когда великие умы ломались. Так это невозможно. С другой стороны, эту веру нужно замерить с глобальной несправедливостью. Это тоже задачка. Человек постепенно становится адвокатом Бога. Тот не знал или ошибся, или устал. Вы наверняка чувствовали что-то подобное. Так вот, я нашел для себя простое объяснение. Он просто ошибся. Любая система в какой-то момент дает сбой. Она давала мощнейший сбой во время Инквизиции или Большого террора. В моем случае это, считай, микросбой. Думал мальчика, получилась девочка. По сравнению с мировой революцией — детский сад. Но, главное, я живу в благословенные времена, когда это можно поправить. А гинеколога вы к чему упомянули? Объясню. Есть объяснения экзистенциальные, а есть оказиональные. Под оказиональностью я готов понимать случай родиться в той или иной стране. Есть сбой в системе глобальной, а есть сбой в прописке. Я была советской девочкой. Простите, мне придется сейчас говорить о себе в женском роде, потому что тогда было так. Я застала очень много советской власти как таковой, но застала ее наследие, ее конвульсии, ее фантомные боли. Я училась в самой обычной советской, постсоветской школе. Я ходила к стоматологу, гинекологу, на прививку манту и строим на экскурсию в зоопарк. Я очень хорошо осознала, что такое тело, живущее в режимном государстве. Это было довольно обидно, потому что, повторяю, собственно, советской власти на мою долю досталось не так много. Мне хватило ее инерционных остатков. Даже эта инерция через запутавшихся школьных учителей, несчастных врачей, обнаглевших ментов заставляла мое тело ходить строем. А мое тело и так было со мной не в ладу. Я могла пережить один омерзительный визит в женскую консультацию. Дело было не в нем. Дело было в системе. Мое тело говорило мне, если у меня есть хоть капли уважения к себе, от этого надо отмываться, отделываться. Это помножалось на внутренний сбой, конечно, на то самое чувство ошибки, про которое я только что говорил. Если бы ее не было... Ошибки этой. Я бы ограничилась просто отъездом из этой страны. Но тут одно нашло на другое. Почему вы вернулись? По причинам абсолютно личным, как я сказал. У меня здесь были близкие люди. Вот родители мои, например. Почему вы издеваетесь? Я не издеваюсь. Мои родители жили и живут в России... Находясь под санкциями, они не могли и не могут выезжать за рубеж. Ваши родители приняли ваше решение о перемене пола? Как видите, они инициировали мое нахождение здесь в данный момент. О принятии, я думаю, лучше спросить их самих. Есть ли вопросы у представителя ПНИ? Есть. «В каком роде вы говорите о себе сейчас?» «В мужском». «А мне показалось, что вы путаетесь». «Нет, я говорю о себе в мужском роде в настоящее время. Когда я говорю о прошлом, я говорю о себе в женском роде. Тогда я был женщиной». Это довольно странно звучит, я понимаю. «Когда вы начали говорить о себе в мужском роде?» «В день операции». Вы упомянули, что говорили с Богом. Мы вас правильно поняли? Нет. Я пытался оперировать идеями, которые, как мне показалось, должны быть вам близки. Я пересказывал вам исключительно свой внутренний разговор с самим собой. Такой диалог ведет с собой 99% людей, осознанно или неосознанно, но все, кто хоть сколько-нибудь способен к рефлексии. Вы, как профессионалы, должны это знать. Рассказать вам подробнее? Нам про людей не нужно. Давайте ближе к вам. Вы верите в Бога? Нет. Кто посоветовал вам операцию? Никто. Когда вы решили, что вы мужчина, а не женщина? Я так не решал. Я знал, что есть сбой и знал, что его можно поправить. На это решение у меня ушло не так много времени. Я довольно молодым человеком все осознал и понял, как буду действовать. Вы сменили половую ориентацию? Я даже не знаю, что делать с вашим вопросом. Он, с одной стороны, безграмотный, с другой неуместный. Отвечайте, пожалуйста. Нет, я не для того менял пол, чтобы сменить сексуальную ориентацию». Механизмы задействованы абсолютно другие, и вам про это хорошо известно. Вы употребляете наркотики? Случается. Вы понимаете, что нарушаете в это время закон? Закон какой страны? Вы гражданин какой страны? Российской Федерации, и у меня есть грин-карта. Кто сейчас президент? Эммануэль Макрон. Вы дурака-то не валяете? Интересно, чего вы ждали от человека в моем положении? Что ему тут еще делать? Мне двадцать последних дней объясняют, что я дурак, что письма пишут аптекари. Трудно не поверить. Как же вы меня достали? Сейчас вы лишите меня дееспособности. Я думаю, еще голову поломаете, в какое отделение меня класть, в мужское или женское. Потом сообразите, что я уже в мужском провалялся таки. Это погано, и на здоровье мое хорошо не подействует. Вопрос в том, что вы будете колоть. Но, думаю, что ничего особенно хорошего меня не ждет. Но, в общем, мне будет так легче. Работать я уже не могу. Ничего сделать я не могу. Я сделал, что мог. Адвокаты Димкины сделали, что могли. Да черт с вами! «Давайте уже, лишайте, колите! У меня нет больше сил, мне незачем больше хранить себя. Не останется мозга и личности по делам. Это мне только по делам. Это даже лучше, чем убить себя. Димка будет сидеть еще. Последних слов уже не слышно. Гул голосов, гудки машин за окном. Есть ли вопросы у адвоката? Нет, Ваша честь. Конечно, не могло быть такого суда, но суд удаляется на совещание. Саша просит у адвоката бумажку и ручку и начинает составлять слова из слова «параксиальный». Листок быстро заполняется мелкими словами «парка», «скала», «спираль». Короче, пятибуквенных он не пишет. Западло. Родители сидят тут же в маленьком душном зале заседаний, пропахшем газетной трухой. Славная такая мама, зареванная, довольно молодая, с укладкой. Папа тоже такой вполне ничего. Они боятся к Саше подойти, непонятно, как назвать и что делать. Он на них периодически смотрит и улыбается, но не заговаривает. А подойти и не может. Спина, пыльник, паника. Судья возвращается. Очень душно, и адвокат отпрашивается в коридор подышать. От меня все равно не будет толку. Саша с пониманием кивает. Конечно, парилка чудовищная. Что тут мучиться? В соответствии с частью второй статьи 281 ГПК РФ «Дело о признании гражданина недееспособным» Следствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявлений членов его семьи, родственников, органа опеки и попечительства. Сальник, парик, синька. Статья 29 ГК РФ. Признание гражданина недееспособным. Пункт 1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, при этом в процессе обязательного участия органов опеки и попечительства, рука зависает на слове «пасынок». О, нет, не выходит. А красиво было бы. Это дело рассматривается в порядке особого производства. Госпошлина по таким делам 200 рублей для физических лиц. Исковое заявление номер 364 не удовлетворить. Признать Лучникова Александра Сергеевича диспособным, не нуждающимся в опеке, лечении или в проживании в психоневрологическом интернате. Сашина мама привстает со стула. Сашин, папа. Ну какая разница, что он там? Удивлен тоже до крайности. «Пиала, искра, спальник». Глава десятая. Рассеянное отражение. Тами. Что изменилось с момента нашей последней встречи? Ничего. Совсем ничего? Наверное, Я все пыталась понять, но, знаете, положа руку на сердце, я не понимаю, зачем нужны наши вот эти разговоры, вот эти визиты мои к вам. Я не про то вас спрашиваю, вы это пока оставьте. Нужны, не нужны, приходите, и ладно. Я не спрашиваю, что вас сегодня ко мне привело. Я хочу прочертить линию со дня нашей последней встречи. Что изменилось? Да, в общем, ничего». Если вы хотите меня спросить, продолжаю ли я думать про самоубийство, продолжаю. Но вас это не должно пугать. Я ничего с собой не сделаю. Меня пугают, ну или не пугают, а расстраивают просто ваши мысли по этому поводу. Про намерение вы мне все убедительно объяснили. В таком случае какая разница, что я думаю? Давайте просто поговорим. Вам неинтересно, что будет дальше? У вас есть родственники, есть друзья. Вам совсем не хочется следить за развитием событий, скажем так? Нет. Вот именно этого мне и не хочется. Вот именно это мне глубоко неинтересно. Я понимаю ваше беспокойство. У меня осталось довольно мало якорей с момента смерти бабушки. Это была обязанность оставаться жить, потому что я знала, что даже если она не в разуме, даже если родители будут ее навещать, она мое отсутствие заметит, и ей будет страшно. Теперь таких прямых обязанностей у меня нет. У меня есть только остатки моей совести. Я не могу заставить мою маму, я не могу, чтобы они с папой и с братьями меня нашли. И как бы я этого не сделала, даже если я куда то уеду далеко и им не придется ну вот это вот опознавать труп мне очень страшно за них в тот момент, когда они узнают это ужасный момент, и нет способа их от него обезопасить. они ничем не заслужили такого удара. поэтому мне придется жить, хотя бы пока живы папа с мамой. Братья, я думаю, справятся. Тами, погодите. Это вы мне в прошлый раз очень подробно объяснили. Давайте все-таки о том, чем может для вас быть привлекательна эта жизнь. Те же родители. Вы очень трогательно берегаете их от удара. Значит, они вам дороги? Очень. Жить с ними дальше, находиться в тех нежных отношениях, в которых вы находитесь... Это не повод? Нет. Ваши родители – люди религиозные? Да. Ваше такое решительное отношение к вопросу суицида – это не протест ли против норм иудаизма? Не может быть, что это бунт такой? Я не понимаю, что нам даст это рассуждение. По моему эмоциональному градусу это не бунт. У меня нет таких сильных чувств. То, что эти нормы для меня давно не существуют, — это, безусловно, так. Это точно не бунт против родителей. Их религиозность никогда мне не мешала. Они никогда на меня не давили. Ни на меня, ни на моих братьев. Мы всегда очень мирно и дружно жили. Каждый соблюдал, что хотел. Давид вот очень религиозный а Левка говорит, что раз он айтишник, то ему сам Бог велел не верить. — Во что вы верите? — Пожалуй, в хаос, в отсутствие высшего замысла. В это верю довольно убежденно. — Вам так нужна внешняя опора? И, убедившись в отсутствии этого замысла, вы не видите смысла жить? — Не есть ли это на самом деле глубокая религиозная привязка, которую вы, может быть, не хотите замечать? Может быть. Мне, честно говоря, абсолютно все равно. Ваша работа? Вы журналист, вы очень увлеченно работали всегда. Это не повод? Нет. Почему вы не оставляете жизни право на какие-то сюрпризы? Хаотичность, о которой вы говорите, имеет оборотную сторону. Так же, как бессмысленно все рушится, так же может быть и выстроено что-то что замечательное, что-то, что вас увлечет. Почему вы выносите окончательный вердикт именно на этой точке? Потому что мне дальше совсем не интересно. Можете считать, что на этой точке у меня закончились силы верить. Но это не вполне корректное описание. Мне просто дальше пофигу. Вы нелегко ли сдаетесь? Ведь все-таки... Простите, я вас перебью, потому что... Что бы вы дальше ни сказали, это будет бестактность. Люди переживают смерти возлюбленных, а также смерти детей. А это уж самое противоестественное, что может быть в мире. Мне не снилось, что люди... «Переживали и переживают. Простите. Я тут мериться ни с кем не буду. Я не собираюсь ничего с собой делать, я вам объяснила почему. Но мое право на самоубийство неотъемлемо. В тот момент, когда мне так проще. А соображения надежды тут не работают. Это только сдерживающий формальный механизм. Совесть, опять же».